Но так как тоже было продиктовано в моем присутствии десять лет назад, и мой клиент находился в абсолютно здравом уме, никаких сомнений в законности возникнуть не может. «Я думаю, фрицы-младшие не очень-то меня любят», — сказала Фло тихо. «По крайней мере, с тех пор, как они перестали быть младшими». «Сейчас они вас любят еще меньше, что совсем неудивительно. Вы для них как муха в варенье». Они хотят выставить дом на площади Уильяма на продажу, но это им не удастся, если подвал не будет включен. Адвокат улыбнулся так, будто этот факт доставлял ему чрезвычайное удовольствие. «Сожалею, — тихо сказала Фло. Боже, милостивый, мисс Кленси, — взорвался он. Сожалеть-то как раз вам не о чем. Этого хотел мой клиент, Фриц Хофманшталь, и я уверен, у него были на то самые веские причины». Фло почувствовала, что краснеет, думая, что мог мистер Фриц рассказать ему. Должна ли я следить за работой остальных прачечных? Спросила она. Адвокат был так возмущен, узнав, что она, как он выразился, выполняет обязанности управляющего в течение полугода без какой бы то ни было благодарности со стороны Фрицев младших. Он тут же предложил подать иск против имущества за предоставленные услуги. Мы запросим десять фунтов в неделю за весь период и, вероятно, сойдемся на пяти. Это вам подходит? Фло собиралась было сказать, что ей не нужно ни пени, но передумала. Даже если она просто отдаст кому-нибудь эти деньги, все равно это будет лучше, чем если они достанутся фрицам-младшим. «Пять фунтов в неделю достаточно», — сказала она. Вся эта история оказалась еще в одном невидимом ящичке Фло с грифом «Секретно». Если люди узнают, им будет интересно, за что это мистер Фриц так щедро ее отблагодарил. Теперь у нее была своя собственность, свой бизнес, но никто об этом никогда не узнает. В свое время Эдвард Эдисон был профессиональным фокусником, и его имя мелькало на афишах театров по всей стране. Когда через две недели после отпуска в Испании они с Белл регистрировали свой брак, он достал из рукава двух голубей. Они летали по комнате к большому неудовольствию клерка, который и конфетти не одобрял, не говоря уже о живых птицах. Роскошная бел, в светло-лиловом тюле и шляпе с перьями смеялась и кричала, когда птица благополучно опустилась ей на голову. Фло, все еще потрясенная странными, тревожащими душу мыслями, которые посетили ее в Испании, а также смертью мистера Фрица, чувствовала себя подавленной, когда церемония закончилась — и Белл с Эдди отправились на медовый месяц в Борнмаут. Молотожены планировали жить в доме Эдди на Мейнард-стрит, и Белл планировала обустроить весь дом на свой лад сверху донизу. Фло попыталась взбодриться, наводя порядок в своей квартире. Она покрасила стены в белый цвет, а большие деревянные балки посредине комнаты — в черной. Таблички, которые купила ей в Испании Бел хорошо смотрелись на блестящей поверхности, и когда она упомянула об этом в разговоре с леди, то принесли ей еще несколько. Она выкрасила маленький дворик в красивый розовый цвет, купила деревянную мебель для сада и горшки для растений. Но когда дело дошло до новой мебели для квартиры, Фло не могла себя заставить расстаться ни с одной вещью. Когда мистер Фриц и Джимми Кромер Стащили вниз по лестнице диваны, и стул из гостиной Стеллы и большой буфет, который, вероятно, представлял антикварную ценность. Если бы фрицы-младшие узнали об этом, он бы, скорее всего, ушел на аукцион вместе с красивым дубовым гардеробом и комодом из спальни.